Сказка пятая. Горбатый камень. Продвинувшись ещё дальше на север, чтобы спасти от отступающих ледников, наши древние предки должно быть сошли внешние гибридские острова Шотландии, край им света. Даже теперь, когда мы знаем, что мир это шар, который можно обогнуть, эти острова по-прежнему кажутся нам часовыми у гранит земли. Как раз на одном из таких островов по ухабистой дороге на западном берегу проделавала мучительный путь телега, запряжённая пони И что ж на точке перед лицом широко раскинувшейся вересковой пустыни, дюн, песка и моря, в паре миль впереди на берегу узкого протока виднелась группка домов, столпившихся вокруг приземистой церкви. Доктор Фрейзер поморщился, когда колесо телеги, которую он взялся править сам, подпрыгнуло, угодив в очередную яму. Дэви отвернулся от отца и окинул взглядом широкую косу белого, словно кость песка, и сине-черные горы, вершины которых прикрывали клочковатые облака. Отец натянул по воде и скомандовал пони остановиться. Тот охотно исполнил приказ и немедленно отвернул большую голову, чтобы пощипать травы. «Пройдемся немного?» — предложил отец. «Разомнем ноги, а?» «Ну, разве мы не опоздаем?» — угрюмо ответил Дэви. «Да будет тебе». Думаю, у нас найдётся пара минут, чтобы полюбоваться видом. Доктор Фрейзер зашагал вперёд, и Дэви последовал за ним, перелез через низкую каменную ограду. Отец восторгался всем, что попадалось на глаза, от полевых цветов до спрятанных за облаками верхушек холмов вдалеке. Дэви почти не отвечал. Они пересекли бугристый клочок земли, поросший травой, которую почти под корень общипали кролики. Их норы виднелись тут и там, пока Дэви с отцом взбирались на вершину высоченной песочной дюны и оглядывали широкую Атлантику. «В Эдинбурге такого не увидишь, а, Дэви, сынок?» Дэви промолчал. «Что тут скажешь?» «Конечно, в Эдинбурге такого не увидишь. Равно как и в этой пустынной дыре не увидишь ничего похожего на Эдинбург». Однако он не мог не признать, что пейзаж впечатляющий. Хотя день был солнечный, ветер и море ревели так громко, что этот рев перекрывал все прочие звуки, за исключением хриплых криков морских птиц, отцу приходилось кричать, чтобы Дэви его слышал. «Что за место?» — воскликнул он. «Что за необычайное место?» Дэви по-прежнему молчал. Улыбка отца медленно угасла, и он повернулся и зашагал вниз по ведущей к пляжу дюнной впадине. Дэви дождался, пока отец уйдет на пятьдесят ярдов вперед и только потом последовал за ним. Дейви понимал, что с тех пор, как умерла мать, отец был несчастлив в Эдинбурге. Он понимал, что отцу хотелось новых приодолений, чтобы занять скорбящий разум. Однако, даже понимая всё это, Дейви не мог простить отцу, что тот увёз его прочь от друзей, прочь из города, в котором он вырос, прочь от могилы матери на кладбище Greyfriars. Уехав на внешние гибриды, они оказались в мире бесплодной пустоты. Внешние гибриды даже в самом названии слышатся что-то горестное и фатальное, словно в имени дальних земель из греческого мифа или скандинавской саги. Казалось, в таком месте человек может оказаться лишь в изгнании или если на эти берега его выбросят в море. Здесь строили большое предприятие по упаковке сельди, и доктора Фрейзера наняли врачом для рабочих и остального населения. Но Дэви мог с трудом представить в этом отсталом месте современное рыболовное производство — Он бы удивился меньше, увидев, как мыс огибает корабль викингов, чем если бы это был пароход. Это впечатление только усиливалось, когда Дэви с отцом заметили высокий камень, торчащий словно эскалибр из Дюн неподалеку. Пока они направлялись к нему, солнце сместилось, и его луч прожектором пробежал по травяным кочкам и театрально осветил камень, будто актера на сцене. «Он был очень высок. Должно быть больше семи футов», — подумал Дэви, — «искрючен». Казалось, что камень клонится на ветру, словно человек. У Дэви возникло тревожное чувство, что тронь его, и тот обернется. Камень представлял собой длинный кусок гранита или подобной породы лососево-розового и серого цвета. Тут и там в нем поблескивали кристаллики кварца. С самой поверхности камня почти не было видно. Его покрывали самые разнообразные лишайники — бледный, серо-голубой, белый. Яркие пятна цвета яичного желтка, похожие на водоросли хрупкие кустики. Этот камень словно бы отыскали на дне бассейна, затопляемого приливами, выволокли оттуда и поставили сушиться на беспрерывном ветру. С верхушки камня по его сторонам стекали птичьи экскременты, а у подножия лежали обломки раковин моллюсков. «Птицы используют его как наковальню», — улыбнулся отец. «Они разбивают раковины, чтобы добыть еду». Дэви рассеянно кивнул. Отец провёл детские годы на острове Мал и вечно пытался заинтересовать Дэви миром природы, миром, к которому Дэви не испытывал ни малейшего интереса. Он тосковал по чёрным от дыма стенам и мощёным улицам Эдинбурга. Дэви обратил внимание, что по другую сторону камня лежат не только осколки раковин. Он присел, чтобы рассмотреть получше. В земле, наполовину скрытый пучками травы, сидел ещё один камень. В нем зияла трещина, и этот разлом, вот странно, был набит различными вещицами. Отец подошел к Дэви и тоже заметил предмет, лежащий у подножия камня. Рядом с кусочком кружева в солнечном свете вспыхивал латунный подсвечник, чуть подаль, серебряная ложка, а за ним Дэви разглядел книгу, что-то похожее на шляпную булавку, шелковый шарф, брошь и другие украшения. «Эй, вы!» — закричал какой-то человек вдалеке на дороге. — Уйдите отсюда! Дэви выпрямился. Отца явно возмутило такое обращение, однако он, как и Дэви, заметил, что в руках у человека дробовик, направленный в их сторону. — Дэви, пойдем, — велел отец хрипло. Они прошли по траве обратно к человеку с дробовиком. Тот не опустил дуло, пока они не перелезли через низенькую, сложенную из камней ограду и не оказались на дороге. — М-м-м. Мне не слишком нравится, когда на меня наставляют ружьё, нахмурившись, сказал доктор Фрейзер незнакомцу. И тем более на моего сына. Вы не имеете права находиться на этой земле, сказал человек. И теперь Дэви видел, что он стар и что из-под его кепи выглядывают седые волосы. Его нос был будто сделан из красной вытертой кожи. Пожалуй, никого более неприветливого с виду Дэви ещё не встречал. Прошу прощения, если я сделал что-то не то, сказал доктор Фрейзер. «Мы только приехали на остров, но мы все еще...» «Держитесь отсюда подальше!» — прорычал старик. «Нечего вам делать на дюнах!» «Но я новый док!» — начал был отец. Однако старик фыркнул и удалился. «Поразительно!» — воскликнул доктор Фрейзер. «Просто исключительная невоспитанность!» Он охмыкнул и покачал головы. «Будем надеяться, что здесь не все такие, а?» «Как бы я хотел оказаться сейчас в Эдинбурге!» — прошипел Дэви. «Дэви!» Отец вздохнул и посмотрел сначала на поникшую голову сына, а затем на очертания камня на фоне моря. «Ну, сейчас мы здесь, и ничего тут не поделаешь», — сказал он. «Пойдем, мистер Маклеот будет о нас беспокоиться». Он повернулся и направился обратно к пони и телеге, и мгновение поколебавшись, Дэви последовал за отцом. В спину дуло, и Дэви вдруг показалось, что в дыхании ветра слышится шепот. Он обернулся. но увидел лишь дюны и камень. Скоро Дэви с отцом добрались до жилища, которое на ближайшее будущее должно было стать для них домом. Они слезли с телеги и пошли по тропинке, и, оглянувшись, Дэви все еще мог различить на горизонте камень. Дом был значительно больше, чем большинство других домов в округе, а по сравнению с хижинами, с крышами из дерна, попадавшимися по пути из гавани, он выглядел настоящим дворцом. «Доктор Фрейзер, полагаю». Окликнул отца под жарой загорелый человек, стоящий на крыльце. "Верно", сказал доктор Фрейзер, пожимая его руку. "А вы должно быть мистер Маклеод". "К вашим услугам, доктор", ответил тот. "Входите". Через вымощенный камнем вестибюль они прошли в гостиную, и мистер Маклеод представил их своей матери. Войдя в комнату, Дэвис сперва даже не заметил закутанную в шаль старушонку, сидящую у камина. Слегка шелохмлённая их вторжением, она походила на сову. Миссис Маклеод поздоровался доктор Фрейзер. Старушка улыбнулась и кивнула. А этот приятный молодой человек, должно быть, ваш сын, сказал Маклеод. Дэви, пожми руку, велела тетя. Где твои манеры? Дэви протянула руку, которую Маклеод радостно потряс. Не слишком ли вас утомило переправа, спросил он, заметив кислое выражение лица Дэви. Ничуть, мистер Маклеод, ответил доктор Фрейзер. Море было спокойно, как мельничный пруд. "Ну что ж", сказал Маклеод. "Рад слышать. А дорога сюда?" "А", сказал доктор Фрейзер. "Мы тут повстречались с одним местным, э, не слишком приветливым". "Да что вы?" улыбка Маклеода померкла. "Очень жаль". Доктор Фрейзер объяснил, что произошло, а Маклеод внимательно слушал, кивая и то и делав вздохая. "Это был мёрдо", сказал он. Он присматривает за местными сторожилами, сказала миссис Маклеод. Он хороший человек. Я не имел в виду обратного, улыбнулся доктор Фрейзер. Ему иногда, как бы это сказать, недостаёт светских манер, сказал Маклеод. Но дурных намерений у него нет. Я уверен, что он славный малый. Уходя, он велел нам держаться подальше от дюн, сказал доктор Фрейзер. Мы просто разглядывали там старый камень. Маклауд глубоко вздохнул и сложил руки словно в молитве. Дэви заметил, что он бросил на мать обеспокоенный взгляд, но старая леди промолчала. Это клах кратах, сказал он. Э, прошу прощения. Вы не знаете гельского, доктор? спросил Маклауд. Знал, но давно, когда был ещё мальчиком, с грустью ответила отец Дэви. Я надеюсь, снова его вспомнить, пока я здесь. "Что ж, это было бы замечательно", сказал Маклауд. "Клах значит камень, а кратах, ну, сгорбленный, горбатый камень". "Но почему мёрда так рассердился, что мы там ходили?" спросил доктор Фрейзер. Маклауд выглядел смущённым. Дэвид чувствовал его беспокойность, отец тоже это понял. "Горбатый камень стоит здесь с тех пор, как до на острове ещё не слыхали о Евангелии", сказал Маклауд, помолчав. — А, вот оно что, — сказал доктор Фрейзер. — Ну что же, удивительно, что здесь до сих пор стоит нечто подобное. Я слыхал, что люди на этом острове богобоязненные. Нельзя ли его как-то повалить, мистер МакЛеуд? Глаза МакЛеуда раскрылись чуть шире. «Повалить — Повалить? — тихо переспросил он, будто обращаясь к самому себе. — Ну да, полагаю, вы с сыновьями... — Я не могу этого сделать, доктор, — решительно сказал МакЛеуд. «Ох, старожилам бы это не понравилось!» — вмешалась миссис Маклеот. «Совсем не понравилось!» «Тише, матушка!» — сказал Маклеот. «Но ведь наверняка», — начал доктор Фрейзер, «вы, доктор, на острове человек новый!» Маклеот будто внезапно решил, что разговаривает с ребенком. «Мы не любим перемен. Если хотите со всеми здесь поладить, я бы советовал вам это понять». Хотя эти слова были произнесены с улыбкой... В голосе Маклеуда Дэви послышались угрожающие нотки. «Рядом с камнем лежат разные предметы», — продолжил доктор. «Некоторые из них даже ценные». «Надеюсь, что люди здесь не поклоняются этому порождению язычества?» Маклеуд снова улыбнулся. «Что вы, доктор Фрейзер? Ни к чему удивляться и расстраиваться. Некоторые оставляют у камня подношение только и всего». «Боже, милость вы, ну зачем?» — нахмурился отец Дэви. Маклеод пожал плечами. "Э, ну вы понимаете", ответил он, как будто оставлять у камня подношение самое обычное дело. "Кто-то просит о благополучном путешествии перед переправой на континент, или чья-то дочь ждёт ребёнка, и для неё просят счастливое разрешение от бремени". Дэви увидел, что отец начинает сердиться. "Есть те, кто продолжает следовать старым обычаям", объяснил Маклеод. "Мы народ простой, доктор. Простите нам наше чудачество". Уверен, что в Эдинбурге люди для такого слишком искушённые. Старожилов нужно уважать, сказала миссис Маклеод. Пожалуйста, матушка. Доктор Фрейзер, прошу вас не судить здесьний народ строго. Я вас уверяю, это добрые люди. Во всей Шотландии вы не найдёте таких богобоязненных людей. Доктор Фрейзер глубоко вздохнул и посмотрел на сына. Не пропустите ли вы со мной стаканчик, сэр, предложил Маклеод. Как по мне, стаканчик смягчает потрясения. Доктор Фрейзер невольно улыбнулся и слегка потёр ладонью лоб. Конечно, мистер Маклауд, и не прочь пропустить стаканчик. Маклауд вышел в другую комнату и вернулся с бутылкой солодовой виски и двумя стаканами, а также чайником и парой чашек с блюдцами. Я взял на себя смелость принести одну бутылку сюда, сказал Маклауд. Надеюсь, вы не против. Очень любезно с вашей стороны. Вы не присоединитесь к нам, миссис Маклауд, спросил доктор Фрейзер. "О нет, доктор", сказал Маклауд. "Матушка не пьёт, правда? Матушка". "Что ж, что?" спросила миссис Маклауд, она с улыбкой повернулась к Дэви. "Ты ведь хороший мальчик, да? Ты ведь будешь осторожен со сторожилами, да? Не будешь им докучать, да?" "Да", ответил Дэви, не зная, что ещё сказать. "Если все старожилы острова, похожие на мистер Смаклеот, он не станет им докучать очень охотно. Маклеод поддал ему чашку чая. Вот и славно, кивнули мистер Смаклеот. Он славный мальчик, Аластер. Хороший мальчик. Тише, матушка, сказал Маклеод. Ты смущаешь паренька. Сланчевор, доктор. Сланчевор, доктор Фрейзер поднял свой стакан. Добрые виски. Они разговаривали, а воображение уносил Дэви на улице Эдинбурга к их прежней жизни. В настоящий его вернул звон стакана, который отец поставил на стол. «Расскажите мне о местных, мистер Маклеуд», — попросил доктор Фрейзер. «Мне не терпится узнать побольше о моих пациентах и об их суевериях». «Знаете, доктор», — ответил Маклеуд, — «поживите здесь немного, и вы, возможно, поймете, почему эти люди все еще чувствуют связь с водой, морем и погодой». и языческим камнем. Доктор Фрейзер вскинул бровь. Верно. <смех> Верно. Что касается камня, боюсь, я вынужден попросить вас держаться подальше от этой части острова, вас и, конечно, юного Деви. А не то нас застрелят. <смех> доктор Фрейзер усмехнулся. И старый Мордо <смех> погонится за нами с дробовиком. Маклеод глубоко вздохнул и устало улыбнулся. Не будьте так поспешны в суждениях, доктор Фрейзер. Мы все очень рады новому Лердус и его рыболовным предприятиям и рабочим местам, которые будут у молодых людей на острове. Но тут не континент, доктор. Мы здесь не отмахиваемся от своего наследия и традиций так легко. Я не хотел никого оскорбить, мистер Маклауд, так сказал отец Дэви, очевидно, жалея, что поддался порыву поддеть собеседника. Виски развязала мне язык и заставила забыть о манерах. Прошу прощения. Маклеут улыбнулся и сказал, что прощения просить не за что, и что наверняка со временем доктор прекрасно со всем сойдется. Он налил обоим еще по одной порции. «Для здешних людей этот камень очень важен», — продолжил он. «Я не могу вполне объяснить это тому, кто, подобно вам, никогда здесь не жил. Мы-то на острове с этим растем». «Что это ты такое рассказываешь, Алаздер?» — миссис Маклеут нахмылилась. «Это вас не касается, матушка». «Алаздер — хороший мальчик». Она глянула сначала на Дэви, а потом на его отца. «Он всегда хорошо обращался со сторожилами». «Матушка!» — Маклеут улыбнулся и покачал головой. «Тише!» Он повернулся к доктору Фрейзеру и понизил голос. «Извините, матушку, в последнее время она не всегда осознает, что происходит». «Понимаю», — ответил отец Дэви. «Не нужно извиняться. Вы рассказывали о камне». «А больше рассказывать особенно и нечего». Маклеод опустил стакан на стол. "Но я должен просить вас быть к нам в этом отношении терпимыми и не ходить на дюны камню". При этих словах тон Маклеода переменился. В его голосе Дэвил ловил некую серьёзность, словно он предупреждает их о чём-то. Он снова вспомнил о Мёрду, человеке с дробовиком. Они сумасшедшие, подумал Дэви, настолько, что готовы пристрелить любого, кто ходит по клочку земли, который они с какого-то перепугу считают особенным. И вот ещё что, сказал Маклауд, улыбаясь весьма натянуто. Если вам вздумается обойти дюны и спуститься на пляж за ними, помните, вода прибывает ужасно быстро, а течение страшно сильное. Лучше не бывать там совсем. С этими словами Маклауд поднялся на ноги, потёр ладони и сказал, что пора бы ему и его матушке оставить их в покое. Если им что-нибудь понадобится, что угодно, им стоит только попросить. И его дом всего в четверти мили отсюда. Следующие недели тянулись для Дэви медленно. Он не мог дождаться окончания каникул, тогда он вернётся на континент и отправится в школу. Правда, в этом есть неблагоприятная сторона, ведь школа новая, а Дэви не умеет с лёгкостью заводить друзей. Честно говоря, в старой школе он так ни с кем и не подружился. То, как отец восторгался островом, выводило его из себя. Чем скучнее становилось Дэви, тем более бурно отец радовался какой-нибудь новой бухте или холму или клочку торфяника. Если дни были унылы, то ночи нескончаемы. Остров располагался севернее Эдинбурга, и летние дни тянулись, кажется, вечность, пока в 10 вечера не начинались до странности ясные сумерки. Дэви плохо спал, его возмущал тот факт, что этот подарок в виде ещё нескольких светлых часов совершенно некуда применить, и даже будь здесь какие-либо развлечения, Никто бы не дал ему воспользоваться возможностью, ведь отец настаивал на соблюдении режима. Часто по ночам Дэви лежал без сна, уставившись в потолок и на окно с занавесками, цветочный узор которых подсвечивали сумерки, и внутри все бурлило и кипело от негодования и злости на отца, привезшего их в это богом забытое место. В одну из таких сумеречных ночей Дэви не спалось. Он поднялся с кровати и подошел к окну. Одёрнув занавеску, поглядел на бухту и море, которые странно отливали перламутровым и больше походили на полированный металл, чем на воду. В этом свете было нечто настолько потустороннее, что он не совсем походил на свет, а только придавал всему зловещий вид. Дэви перевёл взгляд на клах кротах, горбатый камень и запретные дюны. Вдруг в голову ему пришла идея, и он улыбнулся. И как только он не подумал об этом раньше. Следующий день разительно отличался от жутковато тихой ночи, что ему предшествовала. Атлантический океан ярился и шёл пятнами белой пены. На дальние холмы опустились зловещие облака, а нейстовый ветер свистел под карнизом и издевался над немногими согбенными деревьями рощами у дома. Сразу после завтрака Дэви поустился в путь, а его отец отправился на рыбный промысел. Когда Дэви сказал, что хочет пойти пробежаться, доктор Фрейзер довольно улыбнулся. Похоже, мальчик начал мало-помалу привыкать, подумал он. Наконец-то он немного ожил. Дэви прошёл по дороге чуть вверх, а потом бегом пустился прочь от дома и от города, мимо горбатого камня. Пробежав примерно милю, он свернул на узкую тропку, которая вела вниз к берегу. Он пробрался между двумя дюнами, увязая ногами в мягком песке. В песчаной траве свистел ветер. Он побежал по широкой косе белого песка, чья призрачная белизна тянулась куда ни глянь. Дальше метнулся через линию прилива, где под ногами у него хрустели и ломались ракушки и высохшие водоросли, и достиг кромки воды. Море оглушительно ревело и ворчало, а Дэвис огнулся пополам, уперев руки в бока и тяжело дышал. Облако висело так низко, что над бухтой словно повисла водяная пыль, которая окутывала дальние холмы и горы на континенте, видимые в ясные дни. Туманный покров придал Дэвису смелости. Это место было окружено со всех сторон и вскрывало дымка и ревущая музыка непогоды. Никто не увидит его и не услышит этого, уж точно. Дэви приблизился к горбатому камню, однако из-за вихрящейся дымки и странного пейзажа без горизонта казалось, Вдруг камень приблизился к Дэви и угрожающе навис над ним. Дэви посмотрел на подношение у подножия, подношение, которое он собирался украсть. Тут не было ничего, что ему хотелось бы иметь. Его цель заключалась в том, чтобы оскорбить этих мерзких людей, миссис Маклеод и других сторожилов в проклятом месте, так жестоко, как только можно. Они сразу поймут, кто украл эти вещи. Совершить такое на этом несчастном острове не осмелился бы больше никто. Они поймут, что это сделал Дэви. Разразится скандал, и позор будет слишком велик, чтобы его вынести. Отец никак не сможет остаться на острове. От него отвернутся и станут презирать. Им повезет, если они успеют унести ноги до того, как о происшедшем прослышат старик Мердо со своим дробовиком. Но они уедут, а это все, что нужно Дэви. Он просунул ладонь в разлом и стал шарить там, но вдруг вздрогнул и отдернул руку. На указательном пальце зиял порез». Он был глубокий, и его края жутко разошлись, обнаружив подраспоротой кожей скользкие розовые ткани. Дэви затошнило, и чтобы не упасть, он схватился за камень. Его поверхность была удивительно теплой на ощупь. Кровь большими рубиновыми каплями падала на расколотый камень и на кружевной носовой платок, и на подсвечник, и на лежащий в глубине разделочный нож, о который и поранился Дэви. Он схватил платок и обернул им пальцы. Из-за водяной пыли платок промок и пропитался солью, но это было лучше, чем ничего. Дэви поглядел на кровавые капли на расколотом камне и ухмыльнулся. Что может быть ценнее крови, подумал он. Есть ли более справедливая плата за желание? Хочу, чтобы отец возненавидел это место так же, как и я, с горечью проворчал Дэви. Хочу, чтобы он бросил этот вонючий остров и увёз меня обратно в Эдинбург. Загадав желание, Дэви почувствовал себя глупо. Желание он, конечно, загадал, но он не такой легковерный, как миссис Маклауд и остальные старожилы этого захолустья. Он схватил несколько предметов, которые легко унести: старые часы, ложку, табакерку, брошь и рассовал по карманам. Затем встал и пошёл прочь к пляжу, чтобы вернуться в обход незамеченным. Он обернулся посмотреть на горбатый камень на вершине дюны, и его сердце затрепехало. камени впрямь походил на человека, горбун нас огнувшивыся на ветру. Казалось, он выжидает, прислушивается. Девять вернулся и тут же снова оглянулся на камень, засмеялся себе под нос. Неужели он думал застать камень врасплох? Он определённо пробыл на острове слишком долго. Он снова засмеялся, глядя на камень, но этот смех был нервический. И уходя, он не стал оглядываться в третий раз. Палец пульсировал от боли, а кружевной платок окрасился в винным цветом. Дэви хотел размотать его и осмотреть рану, но не смог себя заставить. Он направился к дюнам. Голова у него немного кружилась. "Ненавижу это место", выкрикнул Дэви в безразличный рёв ветра. "Ненавижу это место!" По дороге к пляжу он впервые заметил, что в дюнах виднеются руины старых построек. Из-под песчанного покрова выглядывали стены, сложенные из больших кусков лососево-розового и сине-зелёного гранита, на которых влажно блестели кварцевые вены. Деви сел спиной к дюне такой высокой, что за ней могла бы укрыться целая армия. Он отдыхал в оазисе спокойствия посреди ревущего ветра и океана, который ворчал, рычал и в бешенстве пенилсу песчаной кромки. Он глубоко вздохнул, и ноздри обжёг запах солёного воздуха и пьянящий аромат водорослей, который прибой превратил в кашицу. Ветер атакал в обороне дюны крошечную брешь и закручивал песок в вихри из похожих на сахар крупинок. Кружась, песок поднялся в воздух и обнаружил что-то погребённое под ним. Дэви подолся вперёд, чтобы подсобить ветру, ему стало любопытно, что ж там в песке. А кровавленной, перевязанной рукой он сделал два или три грибка и увидал, к своему ужасу, лицо. Человеческое, очень бледное, с закрытыми, словно во сне, глазами. Дэви отполз назад, широко раскрытыми глазами уставившись на лицо, вокруг носа, бровей и мертвенно-белого лба, которого шевелился песок. В нем было захоронено тело. Дэви вспомнил о совете держаться от Дюн подальше. Не принадлежит ли тело человеку, кто не внял этому предостережению, — с ужасом подумал он. Велев себе подкрасться поближе, он завороженно наклонился. Тело не могло пролежать здесь долго. Никаких признаков разложения не было. Вдруг глаза раскрылись, и Дэви завопил. Он вскочил и пустился бежать, но обернулся и увидел, что из мелкого белого песка поднимаются еще три или четыре головы, словно просыпаясь от глубокого забытья. Дэви остановился и... слишком поражённый, чтобы сделать что-нибудь, кроме как закричать. Отец! Отец! Но ветер подхватил его слова и разметало их над дюнами. Что-то схватило Дэви за ногу. Он опустил взгляд, и из песка рядом с ним высунулась рука, которая теперь держала его за лодыжку. Он попытался высвободиться, но рука оказалась сильнее и потянула его вниз. Последнее, что увидел Дэви, пока в ушах у него визжал ветер, был стоящий высоко на дюне и согнувшийся в дымке горбатый камень. Сторожилые окружили Дэви, и песок захлестнул его, словно вода. Вы хотели бы устроить похороны, доктор? спросил Маклауд. Я знаю, к кому обратиться. Я поговорю с ним, если хотите. Нет, холодно ответил доктор Фрейзер. Мне нужно, благодарю вас. Думаю, будет правильно отвезти Дэви обратно в Эдинбург. Его мать, она сёкся. Верно, сказал Маклауд. Понимаю. Доктор Фрейзер велел бригадиру рыболовного предприятия уложить тело Дэви в соль, и спустя 2 дня всё было готово к отплытию в Эдинбург. Он похоронит Дэви на кладбище Грей-Фрайерс рядом с матерью. Когда телега отъезжала от дома, взгляд доктора Фрейзера был прикован к камню, стоящему на вершине дюны. Облако погрузило пески в глубокую тень, в то время как за ними в солнечном свете ослепительно сверкало море. Горбатый камень выделялся на этом ярком фоне восклицательным знаком. Доктор Невольно вспомнил, как Дэви нашли на пляже. Тело лежало на берегу, опутанное водорослями, а его плоть ужасно истерзали море и песок. С чего вдруг мальчишки взбрело в голову плавать по такой погоде? Почему он не послушался Маклеода? Доктор Фрейзер поднял воротник, защищаясь от холодного ветра. Тот на полза запуты, растрепал лошадины гривы и заколыхал ткань, которая был накрыт гроб его сына. Всё чего хотелось доктору сейчас убраться отсюда. Никогда раньше он не знал такой ненависти, какую испытывал теперь к этому острову. И снова картина представилась мне очень отчётливо: горбатый камень, жуткие сторожилы, останки девы, выброшенной на берег словно плавник. И снова там, между склоном и дюн, брежжило что-то ещё. Но как и раньше, образ ускользнул от меня прежде, чем я смог его распознать. Я всегда имел некоторое предубеждение против островов Шотландии, и эта история совсем не способствовала тому, чтобы оно рассеялось. В школе я жил в одной комнате с мальчиком родом из тех мест, ужаснейшим занудой. Он никогда не упускал возможности поподчивать нас рассказами о так называемых чудесах родного края. Тогда я дал себе за рог даже не думать о путешествиях на север. «Верите ли вы, что прошлое продолжает жить и влияет на настоящее?» спросила женщина в белом. Полагаю, верю в какой-то степени. Я откинулся на спинку сиденья. Я хочу сказать, история чертовски важна, но я не думаю, что она и вправду может продолжать жить. То есть я не верю в упырей, которые могут встать и схватить тебя. Я не верю в привидения, я вообще не верю в сверхъестественное. Да? Она вскинула брови. Да. Она сидела и смотрела на меня с необычайной смесью весёлости и недоверия на лице. Меня это ужасно рассердило, и я не стану искать оправданий тому, что в ответ нахмурился. В конце концов, это там едва меня знает. Какое основание имеет она сомневаться в моих словах? Сверхъестественное я не верю, и точка. По-моему, люди, убеждённые в существовании подобных вещей, в лучшем случае заблуждаются или ошибаются, а в худшем они просто шарлатаны. Уверен, по большей части так называемые Сверхъестественные явления можно объяснить при условии, что будет задействован достаточно здравый рассудок. Став свидетелем необъяснимого, я бы, вероятно, думал по-другому, но такого со мной не случалось. Хотя, сидя в этом купе, я с поразительной ясностью припомнил один любопытный случай из очень раннего детства. Что такое? спросила женщина в белом. Я хотел было ответить, что ни в чём, но обнаружил, что мне не терпится рассказать эту историю прежде, чем она снова померкнет. Кое-что вспомнил. Я уже об этом позабыл или думал, что позабыл. И что же? Ну, я играл у реки недалеко от дома. Я тогда был маленький, не старше 5 лет. Поскользнулся и упал в воду. Я немного умел плавать, но река была холодная и глубокая, повсюду воронки и водоросли, в которых я тут же запутался. Я закричал, Но только наглотался мерзкий на вкус воды и стал погружаться ещё глубже меж стеблей камыша, и за всех сил старался подплыть к берегу, но безуспешно. И тут мне на помощь пришла женщина, которая должна быть проходила неподалёку. Она наклонилась и протянула мне руку. Я сделал то же, и хотя между нашими ладонями было едва ли больше нескольких дюймов, это расстояние казалось целой милей. Я снова закричал и забарахтался ещё отчаяней, но расстояние между нами как будто только увеличилось. Из-за воды и слез перед глазами у меня все расплылось, и я не мог разглядеть ничего, кроме руки этой женщины. Она наклонилась так далеко вперед, что ей самой грозила опасность упасть с берега. Но наши пальцы никак не могли встретиться, и я продолжал болтыхаться в холодной воде. Надежда меня покинула. Казалось, я был обречен утонуть, а несчастная, которая могла бы стать моей спасительницей, была обречена за этим наблюдать. Она не успела бы никого привезти... Если бы она побежала за помощью, я бы опустился на дно реки, прежде чем она бы кого-нибудь отыскала. Вдруг раздался громкий всплеск, и я почувствовал, как чьи-то сильные руки обхватили меня, освободили из пут водорослей и вытащили из реки на берег, где я стал кашлять и отплёвываться, лёжа в объятиях отца. Мать тоже была там. Она плакала, повторяла моё имя и гладила меня по волосам. Плакал и отец. Это был первый и последний раз, когда я видел, как он плачет. И чтобы довершить картину, я тоже разразился рыданиями. Так я радовался, что меня спасли. Напрасно я искал глазами женщину, которая пыталась меня вытащить. Вокруг никого не было. Я спросил родителей, куда она подевалась, ведь не могли же они ее не заметить. Она была здесь за секунду до их появления. Но они ответили, что никого не видели. А когда спросили меня, как она выглядела, оказалось, что я могу дать разве что самое расплывчатое описание. Чем больше я силился уловить ее образ в мыслях, Тем проворнее уну скользал от меня, словно сон после пробуждения. Матушка уверяла, что это был мой ангел-хранитель, который не дал мне потерять надежду, пока не подоспела помощь. А что думаете вы? спросила женщина в белом. Не знаю, это было давно. Но так или иначе, она помогла мне. Если бы она не протянула мне руку с берега, я бы, возможно, сдался реке. И всё же вы не желаете признавать существование сверхъестественного, улыбнулась моя собеседница. Возможно, мне это привиделось, сказал я. Или та женщина ушла, а мои родители, слишком занятые моим спасением, не заметили её. Женщина в белом сцепила руки и покачала головой. Вы всегда ищете рационального объяснения. Ну разве это так плохо? Иногда рациональное бессильно против иррационального. Да, но мы ведь говорим всего лишь об историях, сказал я. В конце концов, мистер Уэллс может писать о чудищах с Марса, но это не значит, что они существуют. «Это и не значит, что их не существует», — ответила она. «Прошу прощения», — я нахмурился, — «я вас не очень понимаю. История — это частично легенда или миф или плод воображения, но если о чем-то рассказывают в форме истории, не значит, что в этом нет правды». Ну, полагаю, нет. Но почему бы мне не рассказать вам ещё одну историю? Что нам ещё остаётся? У нас здесь не так уж много возможностей развлечься. Я глядел спящих пассажиров в купе и был вынужден с ней согласиться. "Очень хорошо", ответил я. "О чём же ваша история?" "О, ну, если я скажу, вам будет совсем не интересно", улыбнулась она.